Это меняет все. Минимизация дома раскрывает новые возможности вашей жизни. Не упустите их. Минуло 10 лет с тех пор, как я решился минимизировать свою собственность. Поначалу я не мог и представить, какие перемены это принесет. Я просто услышал от соседа фразу, что, возможно, мне стоило бы избавиться от части вещей. Эти слова настигли меня в самый подходящий момент. И вот я был уже готов к избавлению от хлама. Конечно же, по наивности, мне было невдомек чего ожидать. Я пришел в минимализм с широко закрытыми глазами. Этот процесс мы начинали с одной целью – проводить больше времени с семьей. Я понимал, что избыток вещей мешает, и потому был готов расчистить завалы, чего бы это ни стоило. Иначе говоря, семейное времяпрепровождение было для меня тогда единственной горной вершиной, к которой я шел. И только потом я увидел за ней другую, а потом за второй и третью. К моему изумлению выяснилось, что, живя с меньшим количеством вещей, я способен достигать более высоких целей. Я часто говорю, что минимализм изменил для меня все, и это правда. Но я должен уточнить, что конкретно имеется в виду. Мои самые сокровенные ценности не изменились. Моя христианская вера была важна для меня, прежде важна и теперь. Я и раньше был предан жене и детям, тоже могу сказать и сегодня. Я расценивал свою работу как способ позитивно влиять на человеческие жизни, а в досуге видел возможность радоваться людям, которые мне не безразличны. Ни в том, ни в другом взгляде ничего не изменилось. Вера, семья и друзья — эти приоритеты остались для меня неизменными. Но с избавленным от всего лишнего домом и новой решимостью жить простой и свободной жизнью, я обрел больше возможностей реализовать эти приоритеты, чем мне казалось возможным. И не просто реализовать, но и достичь в этих областях гораздо большего, чем я мог вообразить, Вместо того, чтобы просто желать или мечтать, я делаю. Сегодня я являюсь более верным последователем Иисуса, потому что понимаю, насколько мое сердце было прежде привязано к вечности этого мира, и потому что теперь я обрел свободу строить свои отношения с ним. Я стал лучшим мужем для своей жены, потому что у меня появилось больше времени для нее и больше ресурсов, чтобы тратить их вместе. И еще я стал лучшим отцом. Я больше присутствую в жизни детей и подаю им более достойный пример. Моя возможность улучшать жизнь других с помощью слов возросла в 10 тысяч раз. Теперь она больше, чем я когда-либо мог представить. И эта книга — один из примеров моего влияния. Минимализм изменил меня во всех аспектах, и не только. Он создал пространство, чтобы в жизни возникало много хорошего. Кстати, сейчас мне следовало бы признать правду, известную всем. На свете много людей, не являющихся минималистами, которые творят великие дела. Так что, безусловно, материалисты способны на многое, если одарены и прилагают существенные усилия. Я просто думаю, что всем будет легче реализовать и расширять потенциал, и что нам это удастся с большей вероятностью, если тратить меньше времени, денег и энергии на покупку материальной собственности, которая нам не нужна, и заботу о ней. По мере того, как все большее число людей минимизирует дома, кумулятивный потенциал того, на что мы способны, укрепляя свой характер, создавая семьи, обогащая культуру и удовлетворяя потребности, с легкостью проламывает границы воображения. Мы, как общество, Тратим столько времени, энергии и денег на накопление материальной собственности, что даже не сознаем, сколько добрых дел могли бы совершить, если бы освободили эти ресурсы для лучших целей. Когда наши дома минимизированы, жизнь наполняется куда большими перспективами, чем мы могли предвидеть. Жизнь каждого человека. Даже моя. Даже ваша. Когда еще в самом начале нашего с вами совместного путешествия я говорил, что преображение дома будет означать и ваше собственное преображение, я не шутил. Оно изменит все. Стоит вам только решиться идти туда, куда ведет вас путь. От мечты к действию. К этому времени вы уже узнали, как избавить от захламленности каждую комнату в вашем доме и рассмотрели возможность даунсайзинга, переезда в жилье с меньшей площадью. Надеюсь, вы разобрались и с более серьезными вопросами, чем «Сколько полотенец оставить в нашем шкафу?» и «Что делать со старьем, скопившимся на чердаке?» Надеюсь, успели помечтать о том, какой семьей хотите быть, как будете тратить новообретенные время и деньги, где будете искать счастье, если не в материальной собственности, и какого рода людьми хотите стать. Как однажды сказала мне Грация Бернем, которая провела год своей жизни в плену у террористов, когда у нас отбирают все, мы начинаем понимать, кто мы есть на самом деле. Минимализм не отбирает все, но он действительно забирает то, что не является необходимым. И оставляет нас наедине с собой и вопросом о том, что мы будем делать оставшуюся часть жизни. Минимализм сам по себе не меняет вас, Он создает контекст, в котором вам легче менять себя. Он предлагает богатый ассортимент ресурсов, которые можно использовать, чтобы попытаться достичь желаемого, каким бы оно ни было. Материализм сковывал вас настолько, что вы могли самое большее мечтать о том, чтобы делать замечательные вещи, в то время как минимизация создала мост, возможность делать их на самом деле. Но только от вас зависит, предпримите ли вы эти шаги и перейдете ли на другую сторону. Как мы уже видели, у дома есть цели, и у каждого помещения в нем есть цели, и вещи, находящиеся там, должны служить им. А самое главное, у вас тоже есть цели. Минимализм поможет вам раскрыть их и облегчит путь. Ваша задача — вспоминать и пересматривать эти цели по мере необходимости, и действовать в соответствии с ними как я уже говорил минимализм осознанно способствует тому что мы больше всего ценим удаляя все что нас отвлекает это означает что создание минималистского дома не самоцель конечно иметь незахламленное пространство для жизни это здорово но сверх этого процесс ведет к особенному месту назначения к жизни полной новообретенной страсти целеустремленности и свободы заниматься теми вещами, которые значат для вас больше всего. Правда же? Неплохо звучит. Если спросите любого человека, чего он больше всего хочет добиться в жизни, никто не ответит «я просто хочу иметь много вещей». Нет, мы говорим о любви, вере, отношениях, о том, как сделать мир лучше. Мы говорим о желании жить осмысленной жизнью, позитивно влияющей на людей, которых мы любим больше всего. Вот это цель, к которой нас тянет. Просто где-то в пути мир перехватывает наши страстные стремления и направляет их к вещам, которые не имеют значения. И медленно, но верно, мы жертвуем жизнью полной страсти и цели. Но минимализм призывает обратно. Он предлагает заново раскрыть свой потенциал и объединяет ресурсы для достижения этой цели. Жить целенаправленной жизнью лучше всего. Один журналист, пишущий на научные темы, изучая связь между счастьем и смыслом, сделал вывод, будучи глубоко вовлеченным в деятельность, созвучную своему лучшему «я», мы часто говорим о наивысшем уровне удовлетворенности жизнью. Другие исследователи доказали, что люди, у которых есть цель в жизни, часто живут на несколько лет дольше, чем те, у кого ее нет. Даже когда целенаправленная жизнь обходится дорого, исторические примеры, оставленные величайшими мужчинами и женщинами, показывают, что она может обладать неприходящей ценностью для мира. Итак, на каком этапе определения своих целей вы находитесь сегодня, в этот самый момент? и на каком этапе их достижения. Где бы вы ни были, продолжайте путь. Минимизировать дом и не пользоваться его преимуществами, капитализируя позитивные жизненные перемены, все равно, что получить огромный денежный выигрыш и зря растратить его вместо вложения в будущее. Вкладывайте, капитализируйте возможности, которые дала вам минимизация дома. Вы справились с инерцией, которую создавала ваша жизнь со слишком большим количеством вещей. Вы можете справиться и с иной инерцией, пустых мечтаний о добрых делах. Ваши усилия многократно окупятся. За что вы хотите услышать спасибо? Во время разговора о принятии решений мой друг Джо Дораго сказал, «Я все время задаюсь вопросом, за какие поступки я хочу услышать слова благодарности под конец жизни». Этот вопрос показался мне глубоким и многое проясняющим. Если мы зададим его самим себе, он заставит нас дать определение жизненным целям, планировать наследие и сознательно увязывать собственные поступки с принципами. Не то чтобы мы жаждали признания или одобрения, просто мы хотим смотреть на поступки с позиции их воздействия на других. Даже не слыша слов благодарности, мы поступаем правильно если заслуживаем их. Продолжая мысленно развивать тему, я пришел к убеждениям, что можно применить вопрос друга к разным временным периодам и более конкретным контекстам. Например, за что я хочу услышать спасибо от своих коллег в конце рабочего дня? Чем я хочу заслужить благодарность жены и детей под конец этой недели? Чем я хочу заслужить благодарность людей, которым помогает наша волонтерская группа под конец этого года. Такого рода вопросы будут оказывать влияние на вашу жизнь каждый день, даже каждый час, если вы позволите. Они будут воздействовать на слова, которые выбираете, на выражение лица, на внимание, которое дарите, и на выбираемые вами способы тратить собственные ценные ресурсы — время, деньги и энергию, задаваясь ими. Я почти всегда понимаю, что хочу заслужить благодарность за то, что с любовью и вниманием отношусь к семье, подбадриваю и положительно влияю на других и живу жизнью, согласующейся с моими высказываниями и ценностями. За что вы хотите услышать спасибо? Если вы минимизировали дом, подарив себе больше свободы для размышлений и осознанности, то можете не только задаться этим вопросом, но и начать жить так, чтобы предоставить себе возможность зарабатывать ту самую благодарность, которую цените больше всего. Мультипликационный эффект. Наш путь в минимализм начался из-за того, что нам нужно было расплатиться с долгами, рассказывала Дана Байерс. Нам пришлось распродать все вещи. Это был не лучший этап в жизни. Она говорила о том времени, когда 12 лет назад они с мужем Крисом преодолевали самые серьезные трудности супружеской жизни. Их трехлетнему сыну Блейку диагностировали инфекцию мозга, угрожавшую его жизни. Дане пришлось бросить работу, чтобы заботиться о сыне, и в то же время им с Крисом пришлось искать способ оплачивать многочисленные медицинские счета. К счастью, Блейк полностью выздоровел, но распродав свои вещи, пара изменилась безвозвратно. Дана говорила, Этот процесс заставил меня пересмотреть и переоценить путь, которым я шла. Он дал нам время и пространство для переоценки жизненных приоритетов во многих отношениях. После минимизации Крис и Дана решили удочерить девочку из Гватемалы с особыми потребностями. Прибавление МакКензи к их семье временами создавало трудности, но теперь они не могут себе представить жизнь без нее. Она любимая дочь и полноправная участница их приключенческого образа жизни. Вскоре после удочерения Дана и Крис открыли в себе желание помогать людям в других странах. Чтобы реализовать его, они распродали еще некоторое количество вещей, практически все, что оставалось. Вот как описала эти события Дана. «Нам было по 27 лет, когда мы устроили распродажу всего имущества. Люди приходили за покупками и спрашивали, кто умер. Мы только улыбались в ответ. Никто не умер, за исключением, может быть, наших прежних «я». За последующие два года данные и Крис успели поработать в десяти разных странах. Семь лет назад Крис вернулся в Штаты и основал успешную компанию по управлению данными. Дана ныне служит в одной из церквей в Индиане. Теперь они могут позволить себе заполнить дом любой мебелью и украшениями, гаджетами и приспособлениями, какими захотят. Но эта мысль никогда надолго не задерживается в их головах. Они живут в открытом, незахламленном доме, потому что не хотят терять ту психологическую установку готовности ко всему, которую впитали, когда минимизировали прежний дом. Я попросил Дану подумать и рассказать мне, как минимализм изменил ее. Приведу длинную выдержку из ее слов, потому что в ней замечательно сказано о том, какие истинные богатства можно обрести, если жить с меньшим количеством вещей. Минимализм помог мне стать более решительной и меньше поддаваться стрессу. Поэтому теперь у меня больше возможности создавать наследие, которое я всегда хотела оставить, но не могла окончательно прояснить для себя, как это сделать, пока не убрала ненужные составляющие жизни. Это помогло мне освободиться, чтобы начать жить лучше. Когда о деньгах речи не идет, и ты позволяешь ценностям указывать путь, способ добиться желаемого найдется. Стоит один раз прорваться сквозь стену убеждения, что ты обязана делать то, чего хотят от тебя мир и общество, как возвращаться уже не захочется. Я не боюсь, что на склоне дней буду жалеть о том, что не нашла способа приумножить усилия. Совсем наоборот. Минимализм стал мультипликативным эффектом для осуществления мечтаний и реализации призвания жизни. Мы слишком часто притупляем чувства, заглушая очередной покупкой боль, печаль и фрустрацию. Но по ходу дела глушим заодно и страсть, и потенциал. Минимализм дарит своего рода уверенность. Типа, какая разница, что думают другие люди? И как только прорвешься сквозь этот барьер и минуешь точку невозврата, Перед тобой раскрывается целый мир новых возможностей. Пошаговая минимизация до конца ваших дней. Я не гуру, не психолог и не лайф-коуч. Я не собираюсь обсуждать с вами вопросы осознанности, углубляться в детство или призывать вас представлять будущее. И не хочу делать необоснованных допущений насчет вас, потому что не могу точно знать, куда вас заведет ваш путь. Все люди разные. Но я обратил внимание на определенные основные шаги, которые, как я полагаю, должен совершить в какой-то момент каждый новоявленный минималист, чтобы протянуть руку и ухватиться за потенциал, созданный наличием подобного дома. Эти шаги далеко продвинут вас по мосту от мечтаний к деланию. Первый. Вначале разглядите потенциал в себе. Минимализм — это не выключение из жизни. Совсем наоборот, это большее включение в нее, и оно не случится без психологической установки, продиктованной надеждой. На мой взгляд, истина кроется где-то между спекулятивным «ты способен сделать все, что захочешь» и пораженческим «бедный я, несчастный, ни на что не годный». Позитивное мышление действительно могущественно, просто чудес оно не творит. Но это не должно мешать нашей реалистичной уверенности, что мы можем повысить собственную значимость. Так что никогда, ни в коем случае не недооценивайте себя. С большим количеством ресурсов, обретенным благодаря минимизации собственности, вы можете пробовать новое и осуществлять перемены, которые некогда казались недостижимыми. Так что вперед! Масштабно мечтайте о том, что вы можете сделать с жизнью. После того, как коллекция вещей сократилась до рационального объема, у вас действительно есть возможность расширять личное влияние. Во второй главе я уверял вас, говоря о проекте минимизации дома, вы это можете. То же самое могу сказать насчет выгодного использования преимуществ, которые подарила минимизация. Вы это можете. Второй. Выделите ресурсы, на то, что значит для вас больше всего. Второй шаг в максимизации дальнейшей жизни – начать направлять ресурсы на ценности, которые вам уже дороги. Все то, что изначально мотивировало вас стремиться к минимализму. Может быть, это свобода от долгов? Отлично! Возьмите средства, сэкономленные за счет минимизации, и используйте их для погашения долгов по кредитной карте и другим кредитам или, может, для вас нужно путешествовать, тогда планируйте первую поездку, откладывайте деньги, выбирайте время и вперед. Возможно, ваши высшие ценности не изменятся за всю жизнь, а может и изменятся. Но в любом случае начните с того, что важно сейчас, и направьте ресурсы в эту сторону. Вместе с ними сместятся и акценты в жизни. Третий. Научитесь говорить «нет». В этой книге мы фокусируемся на минимизации вещей в доме, но навыки, которые мы приобрели, сравнивая положительные и отрицательные стороны имущества, можно применять и к менее вещественным составляющим, в том числе к планам, обязательствам и отношениям. Мы не можем полностью контролировать то, как тратим время и с кем его проводим, но у нас есть определенный выбор. Можно отказывать некоторым людям или чужим ожиданиям. И «нет», сказанное отвлекающим фактором, означает «да» нашим мечтам. Как некоторые вещи неплохи, но недостаточно хороши, чтобы держать их при себе, так и некоторые занятия, требующие времени, имеют какую-то ценность, но в настоящее время не помогают в достижении более важной цели. «Нет, я не могу выйти на работу в эти выходные». Приближаются школьные спортивные соревнования, и я обещал сыну, что потренирую его. Нет, я не пойду есть тортик после кино. Я уже преодолела половину пути к намеченному весу и не хочу расслабляться. Нет, я не смогу приехать в этом году на семейную встречу. Остаток своего отпуска, я собираюсь работать волонтером в отряде, который будет помогать возмещать ущерб, нанесенный ураганом. Большое спасибо! но, боюсь, вынужден отказаться. У меня есть другое, более важное дело. Четвертое. Воспитывайте благодарность, взращивайте щедрость. Минимизация дома постепенно меняет ваш подход и к тому, что вы оставляете себе, и к тому, с чем расстаетесь. То есть способствует благодарности и щедрости. Оба подхода помогут вам стать человеком, каким хотите быть. Благодарность. Когда вы не просто не владеете слишком большим количеством вещей, но и не хотите им владеть, вы ощущаете такую удовлетворенность, которой никогда не познает человек, алчущий новейшей электроники и загромождающий дом новой мебелью. Когда имущество ограничивается тем минимумом, который необходим, вы не просто обращаете на свои вещи больше внимания, но и больше цените их, вы ощущаете удовлетворенность и покой в душе рождается благодарность и это более симпатичное качество чем алчность она также напоминает что можно очень многим делиться с другими и тут в игру вступает ее родная сестра щедрость минимализм позволяет вести более бескорыстный образ жизни больше не пытаясь бесконечно брать брать брать вы можете начать «Отдавать, отдавать, отдавать!» Вы становитесь щедрым человеком, таким, который способен напоить наш жаждущий мир. Поначалу вы отдаете лишние вещи. Надеюсь, отдавая то, чем не пользуетесь, в благотворительной организации, откуда они могут со временем попасть в руки действительно нуждающихся, вы обретете великую радость и удовлетворение. И еще надеюсь, что поймете, Щедрость сама по себе вознаграждает вас прекрасным ощущением даяния. А это значит, что вы будете искать все новые возможности быть щедрым, будете вкладывать лишние деньги в поддержку благотворительных организаций, вызывающих у вас доверие, будете использовать возможности, специально созданные в расписании, чтобы служить и работать волонтером. Будьте щедрее. Я никогда не встречал щедрого человека, который не получал бы от этого удовольствия. Пятый. Ищите цель большую, чем вы сами. В итоге, если присмотреться как следует, мы заметим в отдалении еще более высокую гору, ту, которую могли и не видеть, начиная путешествие. Это цель, которая больше нас, цель, которая выше нас, достойная той жизни, что нам дана. Для одних это семья, супруг, дети, родители или иные родственники. Для других – какое-то конкретное дело. Помощь бездомным, защита окружающей среды, животных, детей, инвалидов, работа с зависимыми или что-то другое. Третьи могут обнаружить свою большую цель в профессии или работе, служа другим, а не просто работая за зарплату. Какая страсть горит в вас? Какие вы видите возможности? Какие потребности можете удовлетворить? Можете смело наслаждаться личными благами от минимизации своего дома, но не останавливайтесь на этом и привязывайте себя к целям, которые больше вас. 6. Продолжайте движение. В начале книги я уподобил дом и безопасный гавани среди жизненных бурь и порту отбытия, откуда корабль уходит навстречу приключениям великого служения и значимости. Этот корабль вы, а корабль живет в движении. В итоге вы должны отдать буксировочный трос и поднять паруса. Станьте тренером софтбольной команды дочери. Заполните заявление на должность волонтера в некоммерческом фонде. Сообщите приемной комиссии, что готовы возобновить учебу в колледже. Мы развиваемся только когда движемся. Да, вы можете так и не достичь места назначения, к которому стремитесь. Можете сменить курс и не раз, достигая не тех целей, которые изначально намечали. Но только корабль в движении может сменить курс. И часто, направляясь совсем в другое место, мы обнаруживаем новые возможности, намного лучшие, чем могли представить. Как и что? Сейчас, когда я завершаю книгу, Мой дед по матери Гаральд Салим в свои 96 лет по-прежнему продолжает работать в телевизионной проповеднической программе, которая транслируется почти на весь мир. Моя бабушка Бьюла Салим скончалась в канун Рождества 2007 года. Они прожили большую часть жизни в Абердине, штат Южная Дакота, в том самом городке, где я узнал, что нет на свете места лучше дома. Во времена моего детства... Дед был пастором нашей церкви. В зрелости я стал восхищаться его проповедями, но в юности мне часто становилось скучно во время службы. Каждый раз, когда это случалось, я говорил маме, что мне нужно отлучиться в ванную комнату. А на самом деле мне хотелось побыть с бабушкой. Сбежав со службы, я находил ее в церковных яслях. Обычно она мирно сидела в кресле-качалке, боюкая какого-нибудь младенца с милым и довольным выражением лица. Я никогда не встречал другой женщины, столь же одаренной умением утешать плачущего ребенка или успокаивать нервы встревоженной матери. Я спрашивал ее, не нужна ли помощь, и она отвечала отрицательно, но предлагала мне остаться и составить ей компанию. Пока мы сидели в яслях, черно-белый телевизор на стене показывал деда, читавшего проповедь, Их транслировали вживую на всю страну, а потом и в разные страны мира. Из той самой церкви, откуда я только что вышел. Бабушка неукоснительно смотрела их каждую неделю, сидя в церковных яслях, окруженная малышами. Я так хорошо помню этот контраст. Дед на сцене, в центре всеобщего внимания, проповедует множество людей. Бабушка в качалке, скрытая в маленькой комнатушке, в том же здании заботится о спящих младенцах. Кто из них служил другим людям? Оба. Я верю, что минималистская жизнь должна быть подчинена некой миссии. Она может быть большой, дерзновенной, заметной, привлекающей внимание. Но не обязательно. Дела, кажущиеся малыми, тоже могут оказывать большое воздействие, если делать их с любовью и смирением. В сущности, как минимализм делает нас бунтарями в подходе к материальной собственности, Так, полагаю я, он должен делать нас не такими, как все, и в подходе к собственным целям. Осуществляем ли мы давнюю мечту взойти на гору Килиманджара, совершаем ли переход к иному образу жизни, уходим с офисной работы, чтобы продавать через интернет ремесленные изделия, или возглавляем общественное движение, борьбу с насилием в отношении детей. Это делается не ради аплодисментов, а ради самого благого дела. И я надеюсь, что мы будем продолжать в том же духе, демонстрируя такие качества, как доброта, сострадание, сочувствие, мудрость, предусмотрительность, скромность, справедливость и юмор. Это те добродетели, к которым мы приближаемся, отвергая более грубые материалистические свойства — алчность, стяжательство и чванство. Но мы должны взращивать в сердцах положительные качества чтобы они расцветали и приносили плоды. Так что свой обращенный ко всем призыв стремиться к мечтам я дополню следующим замечанием. Что мы ставим себе целью важно, но ничуть не менее важно. Как мы к этой цели идем? Следующее поколение — новый мир. Я сидел в радиостудии в Колорадо в процессе записи интервью когда радиоведущий сказал, что хочет включить специально для меня одну аудиозапись. Я остолбенел, услышав в наушниках голос дочери. Она отвечала на вопрос о том, как стремление ее отца к минимализму повлияло на ее жизнь. «Я поняла, что мне не нужно столько вещей, сколько я считала нужным», — говорила 11-летняя Алекса. «Ведь обычно люди думают, что им нужны все эти вещи, но на самом деле большинством не пользуются». Я не знал, что продюсеры программы уже поговорили с ней по телефону, чтобы взять из разговора цитату для использования в интервью. Запись ее голоса застигла меня врасплох. И должен сознаться, когда я слушал эти слова, у меня перехватило горло, хотя пришлось поскорее с этим справиться, чтобы продолжить. Когда я думаю о своей эмоциональной реакции на слова дочери, мне кажется, я так сильно растрогался по двум причинам. Во-первых, я ощутил отцовскую гордость за то, что мне удалось привить Алексе ценности минимализма, которые я надеюсь передать своим детям. Среди них понимание тщетности накопления материальной собственности занимает едва ли не первое место. В свои 11 лет она уже усвоила, знала, что в избытке имущества нет ничего хорошего. Во-вторых, и это важнее, когда я осознал, что Алекса действительно поняла истины минимализма, Это дало мне основание полагать, что она сумеет многого достичь в жизни. И я знаю, тоже можно сказать о ее брате Салеме, поскольку они не цепляются за материальные блага, весь мир для них открыт, полон замечательных целей, переживаний и достижений. Возможно, дети не каждый раз сумеют ухватиться за подвернувшуюся возможность, но они для них существуют. Нужно лишь протянуть руку и поймать, я верю, что минимализм изменит все для моих детей и множества представителей их поколения в странах всего мира. Пусть он делает то же самое и для вас, начиная с сегодняшнего дня.